После того увидал гигантскую тень Ориона. По Асфадельному лугу преследовал диких зверей он, тех же, которых в горах он пустынных когда-то при жизни, палицей медной своей избил, никогда не крушимый. Тития также я видел, рожденного славною Геей. Девять пилетров заняв, лежал на земле он, Сидела с каждого бока его по коршуну, Печень терзая, сальник въедалась ему, И не мог он отбиться руками. Зевсову он обесчестил супругу лето, Как к пифону через панопей она шла Хоровыми площадками славной. Я и Танталову увидел терпящего тяжкие муки. В озере там он стоял, достигала вода подбородка. Жаждой томимой, напрасно воды захлебнуть он старался. Всякий раз, как старик наклонялся, желая напиться, тотчас вода исчезала, отхлынув назад. Под ногами черную землю он видел, ее божество осушало. Много высоких деревьев, плоды наклоняло к танталу, сочные груши, плоды блестящие яблонь, гранаты, сладкие фиги, смоковницы, ягоды, маслин роскошных. Только, однако, плоды рукой схватить он пытался. Всех их ветер мгновенно подбрасывал к тучам тенистым. Я из Сизифа увидел терпящего тяжкие муки. Камень, огромный, руками обеими кверху катил он. Страшным усилием, руками, ногами в него упираясь, в гору он камень толкал. Но когда уже готов был тот камень перевалиться через гребень, назад обращалась вся тяжесть. Под гору камень бесстыдный назад устремлялся в долину. Снова напрягшись, его начинал он катить, и струился пот с его членов, и тучью, пыль с головы поднималась. После того я увидел священную силу Геракла, тень лишь, а сам он с богами бессмертными вместе в счастье живет, имеет прекрасно ладыжную гебу. Златобутую герой рожденную дочь громоверства. Мертвые шумно метались над ним, как мечутся в страхе птицы по воздуху. Темной подобие ночи держал он выгнутый лук со стрелой на тугой тетиве. И ужасно вдруг озирался, как будто готовый спустить ее тотчас. Страшная перевесть блеск издавала ему пересекший грудь златолитным ремнем, на котором с чудесным искусством огненноокие львы, медведи, дикие свиньи, схватки, жестокие битвы, убийства, изваяны были. Сделавши это, пускай ничего не работает больше. Тот, кто подобный ремень с таким изукрасил искусством. Тотчас, узнавший меня, лишь только увидел глазами, Скорбно ко мне со словами крылатыми он обратился. Богорожденный герой Лаэрти, Одиссей многохитрый. Что злополучный и ты, как я вижу, печальную участь терпишь, подобную той, какую под солнцем терпел я? Был я сыном Зевса Кронида. Страдания, однако, я испытал без конца. Недостойнейший муж надо мною властвовал, Много трудов на меня возложил тяжелейших. Был я им послан сюда, чтобы пса привести. Полагал он, неисполнимее подвига Быть уж не может другого. Подвиг свершил я, И пса из жилища Аидова вывел. Помощь мне оказали Гермес, с Каяфиной. Так сказавший обратно в обитель Аида пошел он. Я же на месте остался и ждал, не придет ли, быть может, кто еще из героев, погибших в минувшее время. Я и увидел мужей стародавних, каких мне хотелось, славных потомков, богов, Перифоя, владыку Раньше, однако, слетелись бесчетные рои умерших с криком чудовищным. Бледный объял меня ужас, что вышли на голову вдруг на меня чудовища страшной горгоны. Славная Персифонея, богиня из недр преисподней! Быстро взойдя на корабль, товарищам всем приказал я Следом зашедший за мной развязать судовые причалы. Тотчас они на корабль поднялись и к уключенным сели.